Глава седьмая. За полчаса до окончания рабочего дня пришла СМС от Сергея с координатами, где он меня заберет, чтобы отвезти домой. Кажется, коллега тоже не прочь шифроваться. Когда настал светлый час окончания трудового дня, и я, счастливая, собралась уходить, на моем пути возникла неожиданная преграда в виде Стаса, заслонившего собой дверной проем. «Домой?» «Да». «Пойдем в бар вместе с нами». «С кем это с вами?» «И нет, не пойду», – произнесла решительно, но, судя по коварному лицу Стаса, участь моя уже предрешена. Главная проблема – это деньги. Позволять платить за себя мужчинам, конечно, можно, но мне точно не нужно. Да и устала я после насыщенного и напряженного рабочего дня. Хочется принять горячую ванну и потом лечь в теплую уютную кровать спать, чтобы на следующее утро быть свежей и выспавшейся. Олег пойдет, Костя, Антон. «Хм...» «Олег?» – с вопросом взглянула на нашего неформального лидера. «Мне казалось, что Олег не интересуется подобного рода увеселениями». Он ответил мне чуть насмешливым взглядом и пояснил. «Мария, не стоит смотреть на меня так удивленно. Я не против вечером после работы выпить немного с друзьями и поговорить. Меня ведь дома никто не ждет. А значит, торопиться туда нет нужды. Про наш отдел уже ходят шутки, что это отдел холостяков». А все потому, что наш босс набирал только тех, кто точно не будет больше уделять времени семье и сможет часто задерживаться и ездить в командировки и на встречи. Да, забавно. Семеро холостяков и теперь еще я, тоже отныне закоренелая холостячка. Ну или холостушка, что-то не то. Независимая, самодостаточная женщина, в общем. Хотя почему семеро? Шеф-то у нас тоже холостой. Но тут, судя по мадам С, боссу уже недолго свободой и наслаждаться осталось. Подумала немного и решила. А что я вообще теряю? Мне ведь тоже дома никто не ждет. Жизнь одна, и чего, все время в сидеть. А когда я первую зарплату получу, сразу проставлюсь так, чтобы точно в долгу перед коллегами не остаться. Да и в баре не обязательно что-нибудь заказывать. Так, взять коктейль какой-нибудь и тянуть его весь вечер. Зато какая компания интересная подбирается. Может, и познакомлюсь там с кем. Не с работы. Как раз, чтобы ничего серьезного и коллегам тем самым дать понять, что они меня не интересуют. «Ладно, уговорили», — с улыбкой произнесла я. «Пойду». «Да», — довольно воскликнул Стас. «Я тоже пойду», — недовольно пробурчал Сергей, посмотрев на меня осуждающе. «Хм». «Так ты же сказал, что у тебя какие-то дела вечером», – недоуменно произнес Костя. «Да, вот прям почти перед самым выходом все отменилось». От взгляда Сергея непроизвольно втянула голову, но потом расправила плечи и выпрямилась. «Да что это такое вообще? Я свободная женщина, хочу по барам гуляю с коллегами, хочу домой еду. Я, Сергей, не просила меня подвозить, и уж тем более не просила идти в бар, чтобы потом меня наверняка отвезти домой». «Ну все, начинаю чувствовать себя бессовестной. А нет, еще креплюсь. Вот прав был 3 Надо серьезно поговорить с Сергеем и объяснить, что меня отношения на работе, тем более серьезные, ни в каком виде не интересуют». «Но может я себя накручиваю и выдумываю того, чего вообще нет?» «Это все Василиск виноват со своими теориями и предупреждениями». Клуб, в который меня привели коллеги, поначалу очень смутил своим пафосом и шиком. Вся публика нарядная, люди, особенно девушки, явно заранее готовились, прихорашиваясь не один час перед тем, как сюда прийти. И тут, без проблем пройдя охрану, в клуб ввалилась и наша компания офисного планктона. В баре играет легкая музыка. Возможно, ближе к ночи даже танцы будут. Поскольку танцпол есть. На первом этаже просто бар, а на втором ресторан. Мужчины предпочли пойти наверх. Претензий нет, сидели мы очень хорошо, и на этот раз место на диване рядом со мной занял Антон. Как на наш столик смотрели пришедшие без мужской компании девушки, не передать. Я прямо сама себе обзавидовалась, что нахожусь в таком притягательном для остальных окружении, но при этом коллеги почему-то не особо обращали внимание на поглядывающих на них девушек. Ну а я попутно стреляла глазами, отмечая симпатичных, одиноких мужчин. Увы, никого не приметила, но спустя где-то пару часов нахождения в баре, когда музыка стала громче, а публика веселее, как раз из-за того, что мониторила пространство, я первой заметила опасность. Дернула Антона за рукав и испуганно посмотрела на остальных коллег. «Тиран здесь! Поднимается в ресторан!» Рефлекторно схватила меню и прикрылась им. Поскольку меню на столе было только одно, то укрытие остальным попросту не осталось. Дальше началось что-то с чем-то. Видимо, заказанные в баре напитки на нас так повлияли. Костя стиганул под стол. Антон прижался ко мне, тоже прячась за меню. Стас, Олег и Сергей вообще сделали вид, что спят. Двое оперлись руками на стол, пряча лица в ладонях. А Сергей положил руки на стол и прилег, отвернув лицо к стене. Ну... Очень незаметная у нас компания получилась. Замерли, притихли, ждем. Ожидание убивает. Что-то долго все не выдержала и аккуратно выглянула из-меню. за меню. Увиденное мне не понравилось. Все, спалились. Кладу меню на стол и отцепляю от себя крепко обнявшего меня Антона. Когда только успел этот пострел, я и не заметила ничего. Триве, где-то взяв дополнительный стул, уже сидит за нашим столом с какой-то усталой иронией, глядя на наш немного трусливый коллектив. Вот сейчас я конкретно начал сомневаться в умственных способностях своих сотрудников. Костя, вылезай из-под стола. Это ближайший приличный бар от нашей работы. Тут можно встретить коллег и начальство, а вы тут такое вытворяете. Простите, шеф. Виновато произнес Костя, нехотя выбираясь из убежища. «Владимир Витальевич, а вы нас опять по компьютеру отследили?» Грустно поинтересовалась я. «Делать мне больше нечего», – прохладно ответил босс, и у подошедшего официанта заказал себе весьма крепкий напиток и закуски. «Думаете, только вам хочется после работы расслабиться в баре?» «У вас что-то случилось?» – осторожно поинтересовался Олег у нашего начальника. «Откуда такая мысль?» «Вы выглядите устало, раздражены и ругаетесь без огонька. Последний аргумент самый весомый», — отметил Олег. Триве поморщился, но ничего не ответил. «Мадам с осторожно предположил все тот же Олег. «Она, небось, ему весь мозг сегодня залюбила», — прошептал мне на ухо свое предположение Антон. Оборачиваясь к своему соседу и тоже шепчу на ухо». «Антоша, руку с моей коленки убрал, иначе я ее тебе отгрызу, а мозг каждый день любить стану. Поверь, по части любить, если захочу. Я могу быть не хуже мадамэс. Рука поспешно исчезла с моей коленки. «Как только Антон так быстро успевает руки распускать?» «И больше так, пожалуйста, не делай», — продолжаю шептать я. «Встречаться я ни с кем, с работы не собираюсь, и одноразовый интим меня не интересует». Антон хотел мне что-то ответить, но я отстранилась, возвращая внимание общему разговору и сидящим за столом людям, а люди, оказывается, все смотрят на меня и Антона. Сергей так и вовсе моего соседа прожигает очень нехорошим взглядом. Надо на метро домой ехать, в крайнем случае на такси. Чувствую, не доведу до добра эти совместные поездки в темное время с шикарным байкером, которому можно под благовидным предлогом прижиматься и держать за талию. Жаль, за Антона пропустила, что там наш босс ответил по поводу своей явной загруженности. «Я так понимаю, в нашей компании теперь и он?» «Тогда мне надо закругляться, и когда кто-то из мужчин куда-нибудь пойдет, я тоже под шумок пойду в дамскую комнату и там уж уйду по-английски. В компании шефа все равно не расслабишься, зато мужчины в чисто мужском коллективе свободно себя почувствуют, девушки наверняка подсядут, и я там все же лишний элемент». Как ни странно, присутствие начальства никого, кроме меня, сильно не смутило. Разговоры вновь стали течь за столом рекой, и в этот поток наш тиран легко влился, причем даже перестало чувствоваться, что он тут прямо босс. Где-то спустя полчаса появилась возможность смыться. Приготовилась к операции исчезновения. Мужчины встают, кто-то идет проветриваться, кто-то в сторону туалета, а кто-то и к бару за добавкой. Я тоже встаю. «Ты куда?» Лениво интересуется Антон. «Надо!» – отрезала я. И вот, когда я ненадолго задержавшись в дамской комнате и иду, забежав в гардероб к выходу, замечаю через окно стоящего на улице Сергея, сразу понимаю, что через главный вход идти не вариант. «Значит, через полутемный коридор, где расположены туалеты, к другому выходу уличные курилки во внутреннем дворе, а у нас вроде никто туда не собирался?» Спросил у официанта дорогу. «Вроде выйти там можно». И вот иду я по темному коридору, озираюсь, чтобы быть точно уверенной, что меня не поймают на горячем, и тут прямо из-за поворота на меня выходит наш тиран. Мы почти столкнулись. Требя так близко, что я чувствую, как от него пахнет табаком, свежим морозным воздухом и приятным мужским одеколоном. Второй раз за этот день я так близко от начальника, и тенденция мне это не нравится. «Что, Мария, сбегайте? «Покурить!» – брякнула я. «Вы уже не первый раз меня обманываете. В вашем личном деле сказано, что вы не курите. Вам дать сигарету? Ну, а тогда составлю вам компанию». «Нет, спасибо!» – кисло ответила я. «Хочу домой. Я пойду», – немного подумав, добавила. «Можно?» «Идите. Но учтите, еще одно вранье с вашей стороны – И плетку я все-таки использую по назначению. Если честно, то что-то не верится, а значит и не страшно. Сразу захотелось узнать, а удалось ли мадаме задействовать столь интригующий аксессуар для наказания нерадивых работников по назначению. Хивнул, показав, что босс услышан и его слова приняты к сведению. Обхожу мужчину, но тот меня настигает вопрос. «Тяжело в мужском окружении?» «То, что вы сдружились с коллективом, я вижу». «Как и то, что к романтическим отношениям вы не стремитесь, но давить на вас уже начинают». Фыркнула. «Терпимо. То, что у меня был неудачный брак, еще не означает, что я стала совсем уж муж ненавистницей. А вам как? Когда начальник женщины и почти весь женский пол в баре смотрит на вас голодным взглядом». «Восхитительно!» – процедил Владимир, глядя на меня со злым прищуром. «Но меня мало интересуют самоуверенные хищницы без мозгов и достоинства» только ищущие, как занять местечко потеплее и получше, сев на мужскую шею. А таких, увы, сейчас большинство. «Ну вот уж неправда», — возмутилась. И «Я пока что других что-то не встречал». 3В задев меня плечом, пошел обратно в зал, а я с открытым ртом, глядя вслед начальнику, поняла, что меня сейчас тоже причислили к самоуверенным тупым хищницам. Хам! Фыркнув, уже не озираясь, потому как Василиск почему-то возмутил меня настолько, что я забыла об осторожности, иду и, быстро выскочив на улицу, влетаю в мужские объятия. Удивленно смотрю на Олега, а Олег на меня более чем довольна. «Ну вот, я угадал твои пути отступления. Я подвожу тебя до дома, и никакие отказы не принимаются». «Погоди, но ведь я пил безалкогольное пиво, если что». Олег берет меня под руку и увлекает за собой. «А отказы точно не принимаются?» — уточняю я. «Ни в коем случае». Через внутренние дворы и улочки Олег провел меня к своей машине. Что могу сказать? Хорошая такая крупная, основательная иномарка темно-оливкового цвета. С виду мощная и надежная. Пока ехали, очень приятно пообщались с коллегой. Вот что могу сказать про Олега. Собеседник очень интересный и умный. С ним вообще на любые темы можно общаться. И причем так увлекаешься, что не замечаешь, как время пролетает. Вот уже и к дому машина подъехала, а кажется, я только-только села в авто. «Спасибо, что подвез», — поблагодарила я и поспешила сама открыть дверь и выйти. А то, когда садилась, мужчина очень галантно открыл мне дверь, и это как-то слишком все для рабочих отношений. «Мария!» — позвал Олег, выходя вслед за мной. «Да». «Очень неудобно просить, но зов природы много выпил. Можно воспользоваться твоей уборной?» Мысль панически понеслась к воспоминаниям о том, что у меня творится в квартире. «В целом, ничего ужасного там. У меня чисто, но ремонт убитый и почти бабушкин. А еще нижнее белье вчера повесило сушиться на батарею в ванной. И ноги не побрила. Последняя мысль вспышкой пронеслась в моей голове, и я всерьез задумалась, к чему она вообще – «Ищу повод, чтобы отказать, но как-то не находится. На улице холодно, в кустике не захочется, да и может Олег не кокетничает, а ему прям серьезно и срочно надо, и получается нет времени искать общественный туалет. Да и нехорошо получается, меня подвезли, время потратили, беседы развлекли, а я такая неблагодарная, даже такую мелочь не разрешу». «Да, заходи». «Не очень уж счастливо произношу я, и намекаю, что действительно меня просьба смущает». «Только у меня там не прибрано». «О, ничего страшного», – заверяет Олег и с довольной улыбкой на лице первым идет к подъезду. «Слишком довольная улыбка, надо отметить. Дома первым делом, только разувшись, бегу в ванную снимать с батареи компромат и только после этого приглашаю Олега пройти пообщаться с фаянсовым другом. Компромат, кстати, тот еще» черные и прочие цветовой гаммы кружевные модели белья вполне спокойно соседствуют с домашними моделями, типа «мне мужчина не нужен, я свободная независимая женщина, предпочитающая комфорт и тепло». Нет-нет, трусы с начесом у меня пока отсутствуют в коллекции, но кто знает, может к зиме и прикуплю. Олег вскоре вышел из ванной, но вместо того, чтобы собираться и уходить, деловито мне сообщил. «У тебя ручка сломана на двери в ванной. Инструмент какой-нибудь дома есть?» «О, это то, что я думаю? В Квартиру зашел рачительный хозяин и человек с золотыми руками? Нет, я только недавно же переехала, квартира съемная, еще не успела толком вещами необходимыми обзавестись. И спасибо, ручку не нужно чинить. Хозяйка квартиры к выходным обещала прислать ремонтника, который сделает все, что нужно. Я заехала почти сразу после старых жильцов, и квартиру не успели привести в порядок». Зачем ждать до выходных из-за такой мелочи? А инструмент я сейчас из машины принесу. Только я не понял, а где молодой человек, который должен был бы всем этим заняться? Я что-то не вижу в гардеробе никакой мужской одежды и обуви, кроме своей. Мысленно чертыхнулась, опять спалилась. И почему-то именно Олегу мне трудно сказать твердое «нет» и послать далеко и надолго. Он такой культурный, что ли, интеллигентный, и поэтому я смущаюсь». О, «Он позже приедет, заканчивая дела в нашем родном городе». А, понятно. Ладно, я сейчас приду». Олег накинул пальто и вышел, видимо, направившись за инструментом, а я отправилась на кухню делать чай себе и коллеге. Попутно опять проскользнула мысль, что ноги-то не бриты. Мысль я поспешно отогнала, так же, как и идею ноги все-таки на скорости побрить, пока Олег ушел. Фыркнула. Так и вижу картину. Олег ушел, оставляя усталую женщину в деловом костюме в холодной, пустой и темной квартире. А через каких-то пару минут его встречает красавица в домашнем милом халатике, что немаловажно, с гладкими ногами. В квартире светло, в духовке уже начинает ароматно пахнуть запекаемая там курица. Повсюду горят свечи, играет тихая музыка. На самом деле мы, женщины, еще и не на такие чудеса способны, если приспичат. Было бы для кого? Олег мне чего уж там симпатичен, но я его слишком мало знаю. Да и не только он мне симпатичен, так что если, как сказал Триве, надо определиться с симпатиями, то спешить я точно не стану». Вернувшись, Олег починил не только дверную ручку, но и все, что нашел в доме неисправного, и что можно быстро исправить при помощи простого инструмента. Как пояснил коллега, раз уж все равно взялся и есть такая возможность, то надо все сделать». Я уже даже не спорила, просто молча умилялась, наблюдая за деловито курсирующим по квартире мужчиной. Вот мой бывший муж не любил такими делами заниматься. Мы всегда вызывали специальные службы, поскольку как только доходило до этого дела, его мама поднимала шум, что это все сложно. Пашенька не обязан такой ерундой заниматься. Это все для чернорабочих дела, он должен головой работать. При этом мне с легкостью дозволялось заниматься уборкой и готовкой. Да и гвоздь вбить было не зазорно. Свекровь очень любила чистоту, могла мне весь мозг по этому поводу съесть. Но вот самой прилагать усилия к поддержанию этой самой чистоты она не стремилась. Не царское это дело при живой-то невестке. О, как вспомню свою семейную жизнь, так вздрогну. Когда Олег все-таки починил все, что только мог, причем сделал это на отлично, пригласила мужчину попить чаю. Коллега возился достаточно долго, так что я и курицу в духовке таки успела запечь. С картошечкой.